Глава 20. Подарок мироздания. Первым делом надо вложить 2 очка обучения в замедление. Заклинание уже доказало свою эффективность, а с усиливающим перком станет ещё мощнее. Я не ошибся. Система предложила выбор из трёх вариантов, из которых моему стилю игры идеально подходил один. Замедление классовое, уровень 3. Замедляет цель на 30%. Шанс обездвижить цель на 10 секунд 30%. Ограничение применения нет. Активация 70 единиц тёмной энергии. Перезарядка нет. Требование: умение магии тьмы уровень 1. Тёмный источник 5, интеллект 5, мудрость 5. Сочетание замедления движения врага и эффекта контроля очень удачное решение в моём случае. Ещё бы повысить процент успеха, но скорее всего это произойдёт только на более высоких уровнях развития заклинания. Далее встал вопрос: что качать до третьего уровня, в эмпиризм или покров тьмы? Оба умения хороши, но очков обучения хватит лишь на одно. Рассудил так: На данный момент мне не требуется долго находиться в невидимости. Такая необходимость возникнет, когда мы отправимся вглубь болот. А вот иметь возможность быстро пополнить шкалу жизни и выносливости жизненно необходимо, тем более что у персонажа совсем маленький запас ХП. Вампиризм, классовая, редкая, уровень третий, магический урон, 800, плюс интеллект, плюс урон оружием, тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения требуется телесный контакт. 30% урона преобразуется в очки жизни и выносливости, а при полных шкалах в тёмную энергию. Шанс ошеломить противника на 10 секунд 30%. Активация 500 маны. Перезарядка 10 минут. Для вампиризма также выбрал перк контроля. Теперь, помимо довольно неплохого урона, появилась возможность обездвижить противника на 10 секунд, что может спасти в трудную минуту и дать так необходимое время для отступления. С учётом того, что я собираюсь сражаться с более сильными противниками, такая возможность может оказаться весьма кстати. Последнее очко обучения решил потратить на заклинание болезнь. Пусть сейчас урон небольшой, но он точно будет не лишним, а на третьем уровне откроется перк способны серьезно усилить заклинания. Болезнь. Классовая. Уровень первый. Заражает противника болезнью, отнимающей очки жизни. Урон. Интеллект. Плюс 5% в минуту. Ограничение применения. Только живые существа. Активация. 50 единиц темной энергии. Длительность действия. 5 минут. Перезарядка. 60 секунд. Требования. Резарядка. Умение магии тьмы уровень 1. Тёмный источник 5, интеллект 5, мудрость 5. Теперь надо распределить скопившиеся очки характеристики и очки прогресса, которых к этому времени набралось аж 453 единицы. Особо заморачиваться не стал. Очков прогресса хватило, чтобы добить значение всех характеристик до 150, тем самым повысив их на одну единицу. Получилась неплохая прибавка над распределением свободных очков характеристик думал значительно дольше с каждым новым уровнем опыта будет требоваться всё больше и поступление дефицитных очков сократится поэтому если сейчас сделать неправильный выбор можно сильно пожалеть об этом в будущем пришлось воспроизвести в памяти все советы Риана и Сергана и только тогда приступать к активным действиям соклановцы сошлись во мнении что добиться большого урона от класса поддержки не получится в любом случае. Это значит, что чрезмерно вкладываться в интеллект не стоит. Сравниться по мощи с боевыми магами светлых я все равно вряд ли смогу. Риана сообщила, что у каждого класса своя конвертация очков в характеристик. Например, если у мана одна единица интеллекта прибавляет 5 к урону, то у боевого мага такая прибавка будет равняться 10. Но во всем должен быть баланс – поэтому у меня единица мудрости дает плюс 100 к мане, а у боевых магов плюс 50. А заклинания требуют больше магической энергии. Проанализировав свой вырисовывающийся билд, решил не идти против системы и воспользоваться сильными сторонами своего класса. Да, я буду выдавать небольшой урон, но с правильно прокачанным пэтом это будет и не нужно. Главное, чтобы у персонажа было много маны и темной энергии, чтобы хватило на затяжной бой. И вот это я могу обеспечить. Со временем количество умений контроля и шансы к срабатывания возрастут, и мои противники будут превращаться из опасных монстров в замерших на месте слабоков. Решение принято, а значит, пора действовать. Единственное, надо немного подтянуть телосложение. Не хочется сложиться от одного удара, в том случае, если противник прорвётся на дистанцию ближнего боя пришлось оторвать от сердца целых 4 свободных очка, но шкала жизни подросла до 800 единиц, и это уже что-то. По 5 единиц вложил в мудрость и тёмный источник. 2 всё же забросил в интеллект, а последний повысил восприятие. Остальными пока можно пожертвовать, тем более что многие характеристики будут повышаться за счёт роста навыков. Пора продолжить фармзабег по окружающей местности. Но сначала нужно отработать каст новой магической формулы. Текущее количество маны позволяет мне находиться в невидимости почти 14 минут, и это в дневное время с 50%-ным штрафом. Но всё же решил пока пользоваться покровом тьмы только в экстренных случаях. Однако мои возможности существенно расширились, и процесс, как говорится, пошёл. Очень быстро добили мраку третий уровень и, по-быстрому распределив очки характеристик, двинулись дальше туда, где вчера удалось обнаружить более опасных мобов. Нужно, чтобы котенок почувствовал азарт схватки с более сильным противником и научился атаковать с умом. Питомец. Химера. Темное существо. Имя. Мрак. Класс. Боец. Уровень. Третий. Количество жизней. Десять. Опыт. Ноль из тысячи трехсот. Сытость – 100 из 100. Основные характеристики. Телосложение – 6. Жизнь – 600 из 600. Выносливость – 3. Бодрость – 300 из 300. Восприятие – 2. Радиус обзора – 15 метров. Сила – 10. Физический урон – 100. Ловкость – 6. Шанс уклонения от физических атак – 3%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой – Шесть десятых процента. Регенерация – один. Восстановление очков жизни и бодрости – десять в минуту. На втором уровне умения познания сути я стал видеть степень защищенности того или иного моба. Для магических атак этот показатель не имел ровным счетом никакого значения, так как заклинания попросту игнорировали его, а вот для физических атак мрака это знание было просто необходимо. Чем выше уровень моба, тем больше показатель его защиты. Это правило работает не для всех. Существуют мобы без резиста к физике, например, та же иллюзорная анаконда. Но шкура многих монстров способна поглощать часть входящего урона, что важно для планирования атаки. Если разница в уровнях достигает больше 10 единиц, то включаются системные механизмы от читеров. Не мои слова, так выразилась Риана повышается коэффициент защиты, а шанс промаха по цели существенно возрастает. И чем такая разница больше, тем больше итоговый штраф. Это было сделано, чтобы высокоуровневые игроки не могли протащить паровозом нубов, ведь распределение опыта зависит от степени участия в бою. Если игрок в группе не нанёс ни единого удара, то и опыт ему не полагается. От разницы в уровнях зависит и агрессия мобов. Если игрок превосходит монстра на 10 и более уровней, то он будет обходить его стороной, а если больше пятнадцати, то шарахаться как от огня. Нет, убить слабого моба можно, но только от этого будет очень мало толку. Получится добыть только дешевые ингредиенты, у которых на более высоких ступенях развития появляются аналоги с гораздо лучшими свойствами. Подходящих мобов для тренировки бойцовских качеств питомца удалось найти только часа через два, но у вселенной был совершенно другой план – который никак не сочетался с моими желаниями. Стоило нам с мраком вступить в бой с двенадцатиуровневой выдрой, как всё пространство вокруг нас заискрило, повсюду замелькали чёрно-фиолетовые молнии, и картинка перед глазами потухла. Внимание. Вы подверглись влиянию спонтанной аномалии блуждающий портал. Производится генерация случайной точки выхода. Локация определена. До окончания перехода осталось 57 «Пятьдесят шесть? Пятьдесят пять?» Такой подставы от системы я, честно сказать, не мог и представить. Или это постаралась не система, а подлянку подкинул статус претендента на роль странника? Ладно, сейчас это уже не важно. Главное, что привычной жизни, в которой у меня были надежные убежища и более опытные, если не соратники, то партнеры уж точно, наступил конец. Видимо, мироздание посчитало, что я слишком хорошо устроился... И мне нужна встряска. 3 2 1. Добро пожаловать в локацию окрестности Санфлейма, сообщила свой вердикт система, и я в душе выматерился. Меня забросило в самое сердце вражеской империи, откуда предстоит добираться до окрестностей болот не один месяц. Спасибо тебе, мироздание, зло прошептал я. Что, друг, слили тебя? Послышался сочувственный голос сзади, а в глаза ударил ослепительный солнечный свет. Я настолько отвык от присутствия в моем окружении людей, что от неожиданности дернулся. Да не боись, не трону. Тем более, что на круге Возрождения целый час это сделать и невозможно. Где тебя подловили? На выходе из песочницы? Наконец удалось оглядеться. Я нахожусь на гладком стальном диске диаметром метров 20, который где-то на 5 сантиметров выступает из нереальной зелёной короткостриженной травы. Всё пространство диска из пещерно всевозможными переплетениями рун, разобраться в которых не представляется возможным. Повсюду, куда ни глянь, раскинулась изумрудная равнина. Лишь вдалеке виднеется лес, на уровне восприятия не хватает, чтобы разглядеть подробности. Однако всё это меркло по сравнению с открывшимся видом на Санфлейм. Столица Объединения Светлых располагалась далеко и выглядела размытой из-за низкого показателя восприятия, но огромное древо жизни, произрастающее в самом центре города, отличалось от общего пейзажа невероятной чёткостью. Создавалось впечатление, что системные законы не властны над этим чудесным растением. Оно манит, одурманивает подчиняет волю. Что, эльф, зацепило? Оборвал наваждение всё тот же голос. Я отряхнул головой, как бы выбивая оттуда остатки морока, наведённого волшебным древом, и первый раз взглянул на говорившего. Им оказался невысокий, худой мужичок средних лет. Он вальяжно расположился на траве, прислонившись спиной к камню, и с интересом меня рассматривал. Ник Сали Раса Хоббит. Светлый. Клан. Неизвестно. Уровень. Тридцать пятый. Класс. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно. Умения. Неизвестно. Навыки. Неизвестно. Жизнь. Две тысячи пятьсот пятьдесят из двух тысяч пятьсот пятидесяти. Бодрость. Две тысячи из двух тысяч. «Ну ты и создал себе проблемы, парень», — продолжил говорить слова охотливый хоббит «Святый» как бы не замечая моего молчания. Додумался выбрать для испытания Светлый мир, будучи тёмным эльфом. Надеюсь, не всю карму слил, так как нормального житья тебе тут не будет. Да и пэт у тебя какой-то странный. Он с прищуром посмотрел на жмущегося к моей ноге мрака. "И почему же?" первый раз ответил ему я, но круга возрождения так и не покинул. А до самого не дошло ещё с кривенькой улыбкой спросил Салли. «Да любой уважающий себя светлый посчитает своим долгом по-тихому удавить тебя, чтобы проверить, не являешься ли ты скрытым темным». «И что, система за такое не наказывает?» — удивился я. «Наказывает, конечно», — тут же ответил Хоббит. «Но небольшое пожертвование в храме Великой Виаты Милосердной, и этот небольшой грешок будет прощен. Так что советую тебе...» почаще оглядываться Оникс и не попадаться на глаза жрецам. Эти изверги могут отправить в пыточную камеру из-за одного косого взгляда в их сторону. И неважно, светлый ты или тёмный. Ну и почему же народ всё это терпит? Сколько игроков попадает в этот мир ежедневно? Неужели нельзя свергнуть таких правителей? По лицу хоббита я понял, что ляпнул что-то не то. Его перекосило от гнева вперемешку со страхом, и он еле слышно прошипел: "Тебе что, в песочнице не вдолбили в голову законы объединения? А ты придерживаешься всех навязанных кем-то ограничений". Решил ответить вопросом на вопрос, чтобы не выдать своей неосведомлённости. "Ты прав". Тут же пошёл на попятную хобит и сердце кольнуло. Так всегда бывает, когда я чувствую неискренность произнесённых слов. Это свойство срабатывает не всегда, но никогда не ошибается. Ему зачем-то надо погасить зарождающийся конфликт. Наши правители суровы, но благодаря им воцарился мир. Тёмные больше не разоряют земли света, а очень скоро Орден огнилеких закончит очищать территорию, и тёмные твари перестанут терроризировать мирных граждан объединения. Ты в игре совсем недавно и не видел, как орды тёмных существ, прошедших через блуждающий портал, разрушали до основания город Объединение. Остановить такую волну нашествия удавалось лишь ценой больших жертв среди армейских частей и игроков-добровольцев, зачастую сливающих на это задание половину своих жизней. Ага. Значит, блуждающие порталы это не такая уж и редкость. А то я уже грешным делом подумал, что статус странника подкинул уникальную подставу. Ладно, забыли. Решил не накалять обстановку я. Хоббит явно сидит тут неспроста, но обстановка сильно смахивает на засаду. То, что не видно подельников, еще не значит, что их нет. Да и как-то подозрительно тихо вокруг. Окрестности столицы должны кишеть игроками, тем более, что на поляне шныряет большое количество мобов. На в поле зрения никого нет, и это странно. Где тут ближайшая деревня, где может обосноваться новичок? Меня действительно слили сразу после выхода из песочницы, дружелюбно уточнил я и сделал несколько шагов в его направлении. В глазах хоббита алчно блеснули, и сомнений, что он просто заговаривает зубы, чтобы игрок покинул безопасную область, не осталось. Наверняка в этом есть какой-то смысл, просто у меня не хватает данных для анализа. «Санфлейм даже не суйся», — авторитетно заявил Хоббит. «Ценник на доступ в ЛК там просто грабительский. На начальных уровнях лучше поселиться в Ньюберте. Туда стекаются все новички. Этот город очень удачно расположен. В пешей доступности есть множество месторождений стартовых ресурсов, что поможет открыть профу, если ты хочешь заделаться ремесленником. Также поблизости расположены два больших инстанца. Их держат кланы» и за вход придется заплатить. Но мобы там плодятся с бешеной скоростью, так что всем хватает. Плюс в городе и окрестностях проживает много неписей, у которых найдется огромное число простеньких заданий. Платят за них не особо, но для старта этого хватит. Про личную комнату мне рассказывала Риана. Это очень удобная фишка игрового мира. Попасть в нее без разрешения владельца невозможно так же, как и украсть хранящиеся там вещи. Такое убежище не убережет от засады на выходе, но фишка заключается в том, что в ЛК можно попасть из любой таверны. Разница заключается лишь в стоимости доступа, так что если убедиться в отсутствии слежки, то и переживать нечего. «Спасибо, Салли, так и сделаю», — улыбнулся я, но вместо того, чтобы сделать последний шаг и сойти с диска возрождения, я схватил мрака, скрестил руки и сложил пальцы в жесте активации покрова тьмы. «Держи его! Харас на шкуру сдерет, если не выполним план по рабам!» — закричал Хоббит. «Флейм! Свет!» Из невидимости со всех сторон от точки возрождения вывалились пять игроков, и я мысленно присвистнул. Уровни ловцов перевалили за пятьдесят, в их компании был маг который в данный момент с бешеной скоростью нашёптывал магические слова, сопровождая их движениями рук. Хм. Мне ничего такого не требуется, промелькнула в голове мысль. Достаточно лишь построить формулу, и заклинание готово к работе. Видимо, касту Светлых устроен по-другому. Флейм закончил, и над ним вспыхнул ослепительный шар света. Перед глазами промелькнуло уже знакомое сообщение, что магический свет не в силах пробить покров тьмы и по округе разлетелся разочарованный возглас Салли. «Ушел, гад!» «Флэн, ты чего уши развесил? Не видел, что он вор по классу!» «Да я как-то не ожидал, что он резко уйдет в стелс. На вид, нуб нубом!» Потупив взгляд, ответил коротышка. Маг с длинной бородой, которого система идентифицировала как гнома. Остальные члены ловчего отряда были людьми. Видимо, во вселенной существует множество ветвей человечества. Ну или для людей доступны лишь подобные оздарумиры. Вот тебе и нуб, огрызнулся хоббит. Отряд Джека наверняка доложит о слитом нубе возле песочницы. И если лидер узнает, что мы его упустили, то отправит в каменоломни нас. Ты этого хочешь? Об этой точке рес по итак поползли слухи, и нубы выбирают её всё реже, а ты ещё и не можешь повязать одиннадцатиуровневого недоумка. Зря Хараст вложил в тебя такие деньги. Ты их явно не обрабатываешь. Не узнает Салли. Загундосил гном, и по его лицу было видно, что ему реально страшно. Отследить в какой точке респа появился новичок после смерти невозможно. А мы себе не враги и никому об этом не скажем. Верно, парни. Остальные игроки усиленно закивали. Ладно. Все по местам, до конца смены ещё 5 часов. Может, ещё кого забросит. Возвращаться с пустыми руками очень не хочется. Игроки мгновенно исчезли. А хоббит вновь принял расслабленную позу возле камня и принялся ждать новую жертву. Наблюдать за ним далее не имело никакого смысла, так что, погружённый в свои невесёлые мысли, я побрёл в сторону Ньюберта. Надеюсь, хоть в этом вопросе Саль не обманул. В моей голове не укладывалось, как могут себя называть светлыми особями, которые занимаются отловом заведомо слабых и продажей их в рабство. Другими словами, таких существ я назвать не могу. Нет. В этом мире творится явно что-то нездоровое. Или рабство это норма для вселенной? Почему-то не хочется в это верить. Я ещё могу понять неприязнь к тёмным, пропаганда играет большую роль в формировании общественного мнения, но этим то плевать, кого хватать. Они охотятся на всех. Сделал себе зарубку в голове: быть максимально осторожным с кланом Хантров название удалось выяснить, когда из невидимости проявилась пятёрка ловцов. Видимо, они забыли скрыть эту информацию или попросту забили на это. Первые минуты в общем мире не прибавили настроения. Надеюсь, не все светлые такие, и у меня получится вернуться в ставшую уже родной 54-ю стальную крепость. По мере моего удаления от злополучного круга возрождения, настроение пошло в гору. В первый раз за всё время пребывания на Аздаре я спокойно прогуливаясь по изумрудной траве, которую как будто специально коротко подстригли за несколько минут до моего появления, и в воздухе блуждает приятный аромат. Вдохнув полной грудью, в очередной раз оглядел голубое небо, на котором в данный момент не виднелось ни облачка, и улыбнулся. Как же я скучал по солнцу, по живой природе, где не надо бояться что из-за ближайшего куста вылезет страшный монстр и попытается меня сожрать. Мрак пребывал в неменьшем шоке. Котёнок испуганно принюхивался к незнакомым запахам и всё время норовил спрыгнуть на травку, чтобы обследовать доселе невиданную диковину, но мне пришлось его придержать. Не хочется, чтобы враждебные игроки меня увидели, так что лучше снять маскировку как можно дальше от точки возрождения. Для перестраховки Отменил действие умения только через двенадцать минут, когда шкала маны вплотную приблизилась к нулю. Мрак тут же потребовал его отпустить, а, получив свободу, начал гоняться за пролетающей мимо бабочкой. В следующий миг в спину что-то ударило, тело перестало слушаться, и я кулем повалился на траву. Единственное, что я смог сделать, это изменить центр тяжести, чтобы завалиться на спину. На вас наложено заклинание паралич. До окончания действия... 59, 58, 57, прояснила ситуацию система. А я грязно выругался. Засмотрелся, блин, на небо и травку. Расслабился, болван, забыл, куда меня забросило. Ну бы никогда не меняются. Появился в поле зрения невероятно довольный с собой гном Макс с ником Флейм. Все вы уверены, что являетесь самыми умными и хитрыми. А все остальные игроки вокруг вас круглые идиоты. Не знаю, какой навык ты использовал, чтобы обмануть магический свет. Но ты не учёл одного. Инвиз не делает тебя бестелесным. Думаешь, возле точки рес трава подстрижена просто так? У меня один год в этом бизнесе Onyx, и нашли простые способы отслеживать техушников вроде тебя. Примятая трава это очень хороший ориентир. Я выругался ещё раз. И как я, опытный вояка, не учёл такой очевидный демаскирующий фактор, понаделся на редкое магическое умение, а зря. Физические законы никуда не делись. Магия не всесильна, и этот урок я запомню надолго. Когда до окончания дебаффа оставалось 10 секунд, Флейм лениво махнул в мою сторону боевым жезлом и обновил его. Судя по виду оружия, Оно стоит очень дорого, и сколько зарядов может в себе содержать, можно только гадать. В любом случае я уверен, что Врак не допустит обнуления таймера. Все те 3 минуты, что потребовались Салли для того, чтобы добраться до места событий, я посылал мысленные команды Мраку, чтобы тот ни в коем случае не вмешивался. После встречи с Вораском и Алеоном я дал ему чёткие инструкции. При возникновении подобных ситуаций Когда меня пленили более сильные игроки, Пэт должен затаиться и ни в коем случае не нападать. А в том случае, если меня начнут перевозить в другое место, скрытно идти по следу. Тот факт, что Флейм больше не применял магию, однозначно свидетельствует о том, что Мрак выполнил приказ. Возможно, прокачанные игроки способны без проблем обнаружить притаившегося Пэта третьего уровня и просто пренебрегли столь незначительной угрозой. Но то, что Мрак жив и находится неподалёку греть душу. Ну что ж, ты ушёл не попрощавшись, Сёникс, расплылся в злорадной улыбке хоббит, когда увидел моё распростравшееся на траве тело. У нас есть подарок для каждого новичка. Он достал из инвентаря широкий золотой браслет и защёлкнул его на моём левом запястье. Он мгновенно начал испускать тусклое свечение, а система выдала порцию новой информации. Вы попали под действие артефакта 5 уровня Око света. Эффекты. Артефакт зачарован высшим жрецом Виаты Милосердной и способен разгонять мрак вокруг себя. Все навыки и умения, связанные с незаметностью, теряют свою эффективность, пока на вас данны браслет. Привязка души. После смерти вы можете воскреснуть только на определённой точке возрождения. Внимание. Данный артефакт может снять лишь создатель «Круто? Когда твой босс является прокачанным артефактором?» Издевательски участливым голосом спросил Салли, когда убедился, что я прочитал системный лог. «Да ты не переживай. Поработаешь на рудниках полгодика, а как отмотаешь срок, система перекинет тебя на рандомную точку возгрешения и заживешь нормально», — продолжил издеваться Хоббит, а потом добавил. «Если, конечно, к этому времени, у тебя останутся жизни». Флейм угодливо заржал, а потом взмахнул жезлом, и перед глазами потемнело.